Глава шестая. Тиджей. День четвертый. Я с трудом оторвал голову от песка, разбуженной первыми лучами солнца, и обнаружил, что ночью к берегу прибило две подушки сиденья самолетных кресел, а еще нечто синее. Я перекатился поближе к канне и потряс ее за плечо. Она смотрела на меня глубоко запавшими глазами, губы ее потрескались и кровоточили. — Что это? Ткнул я в сторону синего предмета, но на это, похоже, ушел весь остаток сил, и рука безвольно упала на песок. «Где?» «Вон там, рядом с подушками от кресел». «Понятия не имею», — ответила она. Приподнявшись на локте, я ладонью заслонил глаза от солнца. Предмет мне показался знакомым, и неожиданно я понял, что это. «Это мой рюкзак, Анна!» «Это мой рюкзак!» Качаясь от жуткой слабости, я встал, подошел к воде и схватил рюкзак. Затем вернулся на место, опустился на колени рядом с Анной, открыл рюкзак и вытащил бутылку воды, которую она дала мне в аэропорту Мале. «Боже мой!» — воскликнула она. Я отвернул крышечку, и мы стали передавать бутылку из рук в руки, при этом стараясь не пить слишком быстро. Бутылка вмещала тридцать две унции и мы выпили все до капли, но утолить жажду я так и не смог. Примечание. Одна унция равна примерно 30 миллилитрам. Конец примечания. Анна подняла вверх пустую бутылку. Если мы сделаем из листа воронку, то сможем набирать в нее воду. На дрожащих ногах мы добрели до хлебного дерева и сорвали с нижней ветки большой лист, Анна оборвала все лишнее и, скрутив наподобие воронки широким жерлом, вставила в горлышко бутылки. Под деревом лежало целых четыре плода. Мы подобрали их и съели целиком. Я вытряхнул на землю содержимое рюкзака. Моя фирменная бейсболка «Чикаго Капс насквозь промокла. Тем не менее, я тут же ее нацепил. А еще там были серая фуфайка с капюшоном, две футболки — Две пары шорт, трусы и носки, зубная щетка, паста и мой CD-плеер. Во рту у меня было так погано, что невозможно передать. Я открутил колпачок тюбика пасты, выдавил немного пасты на щетку и протянул Анне. «Если вы не против, можете пользоваться моей щеткой». «Я не против, но только после тебя». Почистив зубы, я сполоснул щетку морской водой, протянул ее Анне. Она выдавила еще немного пасты и почистила зубы. После этого она тоже сполоснула щетку в море и вернула мне. «Спасибо». Мы с нетерпением ждали дождя. А когда вскоре после полудня дождь таки пошел, сидели и смотрели, как наполняется наша бутылка. Я протянул бутылку Анне. Она выпила половину и отдала мне». Допив воду, мы снова вставили в горлышко лист, и дождь снова наполнил нашу бутылку, и мы опять выпили все до капли. Нам хотелось больше, гораздо больше, но я хотя бы начал надеяться, что, может быть, мы все-таки не умрем. Итак, мы нашли способ собирать воду. У нас было хлебное дерево, и мы знали, что сумеем добыть огонь. А теперь нам нужен был навес, так как иначе наш огонь не будет гореть. Анна хотела построить навес на берегу, потому что до дрожи боялась крыс. Мы отломали две уобразные образные ветки и отволокли на берег, положив на них самую длинную палку из тех, что смогли найти. Мы установили по бокам еще пару веток, и у нас получилось нечто вроде хлипкого шалаша. Вместо пола мы положили листья хлебного дерева, оставив небольшой круг в центре для костра. Анна набрала мелкой гальки и положила по периметру круга. Мы решили подождать до утра, а там снова попробовать развести костер. Теперь, когда у нас был шалаш, мы могли собирать растопку и хранить ее в шалаше, чтобы лучше сохло. Снова зарядил дождь, и нам удалось три раза наполнить бутылку для воды. В жизни не пробовал ничего вкуснее. Когда солнце стало клониться к закату, мы взяли подушки от кресел, спасательные жилеты, мой рюкзак и отнесли в шалаш. «Спокойной ночи, Теджей» сказала Анна, положив голову на подушку. Нас разделял только импровизированный очаг. Спокойной ночи, Анна.